Опять треснули, раскалываясь под огромной тяжестью, мелкие камушки. Меж чахлых сосен, в егах зацепившихся за здешний негостеприимный грунт, мелькнуло красноватым отливом нечто золоченое. Тут же скрылось за скальным уступом, появилось снова. Еще несколько шагов, и из-под крон к валуну вышел страж Раджафа. «Двоин!» Полностью выкованный из красновато-золотистой бронзы, ростом немного выше человеческого, непропорционально широкий в плечах. В его не усталости делании был зажат меч размером с двуручный. Но вместо глаз из под медной личины смотрела бездонная мертвая чернота. Страшный становился перед гладкой стеной валуна. Провёл по ней левой ладонью, Словно хотел убедиться, действительно ли перед ним непреодолимый гранитный монолит, повернул и вошел убежище безжищя по кругу. В том месте, где наверх поднимался Середин, опять потрогал камень, двинулся дальше. Дважды обогнул валун, медный воин вскинул голову, затем вернул ее в обычное положение, глядя прямо перед собой. Перехватил рукоять меча обеими руками, скинув лезвие вверх перед лицом и замер, недвижимо, даже не сделав попытки подняться. "Ну вот так я и думал", и облегченно перевел дух Олег и начупал головку засунутого за ремень молотка. Но он не смог подняться, по отвесной стене. «И что теперь делать, колдун?" Отдыхать, друже, сладко зевнул Середин. Ты же сам просил покоя и отдыха. А как же страж? Но он будет ждать, Ведун вытянулся, заложив руки за голову. Алгоритм простой. Если в убежище жертву не удается проникнуть, нужно просто ждать. Страж мертвый, он может ждать вечно. Жертвы живые, они хотят есть и пить. Им тоскливо в заперти, рано или поздно им понадобится покинуть свое укрытие. И тогда воин исполнит свой приговор. Он чувствует, что мы здесь, что попали в ловушку. Ему все равно, когда он нас убьет. через минуту или через год. Так к чему лишняя трата сил? Ты так легко об этом говоришь, О чего беспокоиться, дружа?» пожал плечами Середин. Здесь мы в безопасности, зачем вступать в трудный поединок уставшими, если можно спокойно отдохнуть? А ты управишься с ним, Колдун. Подойдя к краю валуна, купец взглянул на магического защитника правопорядка. А посля, отдохнешь?» Не знаю, друже, но я попробую. А чего же в прошлый раз не пробовал? Оглянулся на него любовод. Тогда в лесу, когда он нас нагнал и моряков моих порубал. Ты знаешь, друже, Олег немного помолчал, прикидывая, как лучше объяснить. Ты знаешь, когда тебя рубят мечом, Это не самое удобное время, чтобы творить ритуалы и читать заклинания. Но опять же, сразу всего нужного и не вспомнишь, да и предметы для обряда еще найти надо, брат. А ныне готов ты для обряда своего? Управишься? Я попробую, повторил Олег. Ежели мне кто-нибудь поможет. А какая помога? Тебе от нас potrebno колдун. Простая, но трудная. Олег, вздохнув, поднялся, сел, обхватив колени. Для ритуала мне понадобится время. Немного спокойного времени для выполнения тайного действия и произнесения слов. Значит, на это время кто-то должен из тукана отвлечь. Как Купец все еще стоял над медным стражем. Что такое чудище, приглопнет как муху, слово сказать не успеешь. Вон, и не смотрит на меня, не шелохнется даже. Ходит он медленно, любовод. Нагоняет не скоростью, а неутомимостью. Не ест, не пьет, не спит, только идет, идет, идет. Ничто живое так не умеет. Но рано или поздно свалится, но на малых расстояниях от него бежать нетрудно. Если кто-то спрыгнет с той стороны и побежит прочь, то истукан погонится за ним. Человек пробежит по большому кругу и вернется. Ему сбросят веревку и поднимут назад, а я тем временем спрыгну с другой стороны и прежде чем медный воин вернется, успею совершить обряд. Я никуда не полезу, взвизгнул будута. Нет, не полезу, не хочу к истукану не пойду, не пойду. Холоп попятился от путников на самый край валуна и только чудом не свалился вниз. почему меня? Меня по что? Я тоже живой. Я тоже жить хочу. Я не пойду к нему. Одному мне не справиться, вздохнула Олег. Никак. Я помогу тебе, господин, вскинула остроносый курсоул. Я уведу чудище, а ты меня после спасешь. — Куды девки, по лесу бегать? крекнул корнчи. Ноги короткие, додыхал косилая. Я его уведу, колдун. Мыслю, на пару верст меня хватит. Ксандр расстегнул пояс, кинул на камень — А, все едино. Коли нагонит, пользует меча никакой. Вы только, как вертаться стану, веревку за раз кидайте и назад со мной тяните, бо самому взбираться медленно. Сейчас что ли собрался? Ведун опять глянул на небо. Хотя полдень миновал недавно, а чего и не сегодня? Олег вытянул молоток. Достал из поясной сумки, гвозди, ремень сабли я опустил рядом с мечом. Александр был прав. Коли заговор не поможет, сабля от чудища уже не спасет. — А гвозди-то тебе зачем, колдун? — Заинтересовался купец. Долго объяснять, дружа, отмахнулся Олег. Пока все перескажешь, я зарпись пройдет. Так что скажешь, Александр? идем? — Идем, Колдун. Подойдя к краю валуна, с противоположной от стражи стороны, Скоромчи широко перекрестился, опустился на корточки и ловко спрыгнул. Тут же внизу захрустели, придавливаемыми медными ногами камушки. Беги, младший, беги! крикнул Любовод, перебегая площадку. Несколько долгих мгновений казалось, что кормчий пропал. Но потом мимо рябинки промелькнула его спина, и белое пятно рубашки стало удаляться в западном направлении. Следом тяжело зашагал медный монстр. Не догонит, облегченно выдохнул Брута. Не, не потянет. Да куда ему супротив наших? Что бадажко заскоко нам томчаться. Следующим ты и побежишь, пообещал любовод, и холоп тут же осекся. Уже через полминуты сверкающая спина стража скрылась среди стволов и ветвей. Бедун вздохнул, отошел на другой край валуна, присел, закрыл глаза, сосредотачиваясь и вспоминая нужные слова. Может, не надо, господин, жалобно спросила невольница. Олег не ответил, чуть качнулся вперед, заскользил вниз и через мгновение мягко приземлился на ноги. Тут же двинулся в сторону трога, внимательно вглядываясь в землю. Камни, камни, крошка, пыль, песок, Вот показался пятачок черной земли, выстеленный множеством коричневых прошлогодних березовых листьев. На нем сохранились два отпечатка сапог, судя по размеру, Ксандра или Любовода. Проклятие невольно вырвалось у середина, а страж, что по воздуху летел. Дальше опять начинались, покрытые мхом, каменистые россыпи. На тех местах, куда ступала нога человека или истукана, мох оказался смят, а то и содран. Но пользы от такого знания ведуну не было. Валек ускорил шаг, к очередной земляной проплешине, что вся заросла усыпанной красными кисточками смородиной. Нет ничего. Люди, не желая продираться через ветки, Обогнули земляной участок по плотно слежавшимся валунам. Медный воин, похоже, прошел там же. Господин! Разорвал мерные лесные шорохи девичий крик. Господин, он возвращается. Электрическая сила. Ведун перешел на бег трусцой, стреляя глазами по сторонам. Камни камни, слежавшийся песчаник, каменная корожка, земля, никаких следов. Разве они проходили не здесь? Неужели он что-то перепутал, заблудился? Времени на колебания не оставалось, и потому Олег продолжал трусить, в том же направлении, по пути, что они преодолели сегодня днем. Вот опять продолговатая низинка меж камней, В которой скопилось и зарядное количество перегноя. Здесь успели обосноваться две могучие сосны и пара чахлых из-за нехватки света берёзок. Есть. Да, именно здесь по мягкой земле прошли путники, слегка перемешав верхний слой. Но поверх этой тропки виднелись широкие глубокие отпечатки многократно более тяжелого существа Господин, он за тобой. Он идет за тобой. Послышался издалека предупреждающий крик. Пусть идет!»